Солнечный луч прорывает завесу низких туч, непроницаемый пеленой нависающих над высотами чекланок, куда уходят каналы Саппорито, Санкт-Петри, где вьется лабиринт мелких канальчиков и проток. Когда Филиппе Мухара выходит из дома, свет зари пронизывает утреннюю хмарь и отблескивает на лезвиях неподвижной серой воды, поднявшейся от недавних дождей и прилива. Миновав беседку, увитую узловатой, оголенной по зиме лозой, Соливар медленно идёт вперёд, оглядывает кучи глины, павшие листья и веток, которые буря притащила и сложила на откосе возле ближней запруды у подножия волочуги. От маленького садика она живого места не оставила. Вломит кости от влажного пронизывающего холода, надвинув шляпу на обтянутую платком голову, набросив на плечи одеяло, повесив на шею связанные ремешками альпаргаты, мохара наклоняет голову, И добыв огнивом искру, с исконным ужичьем и основательностью закуривает. Потом снимает с плеча длинное французское ружьё, опирается на него, дымит самокруткой в ожидании дочери. Одни бабы в доме, думает он. Но с другой стороны, был бы у него сын. В этом отношении Мохара порой завидуют кому своему Куррупанису. Его бы к этому времени давно убили на войне, как стольких других. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь, особенно когда лягушатники обсели всё кругом. Впрочем, дело-то всё в том, подводит он итог своим размышлениям, что ему надоело смотреть, как дочка Марипас, заливаясь горючими слезами, прощается с матерью, с бабкой и сестричками. Дочь возвращается в Кадис, проведя на Исле рождественскую ночь. Скажите спасибо, что хозяйка её у которой она в прислугах вообще отпустила Мари-Пас для праздника раньше времени, раздраженно думает он, брякнув на стол миску с вымоченным в вине черствым хлебом. И ведь возвращаться ей не на край света. Есть война или нет, на и след дело происходит, или еще где, нечего сырость разводить да устраивать прощание, будто разлука навек. Слезы по нынешним временам надо для похорон приберечь. А жить там, где жизнь на жизнь похожа. Вот, скажем, для примера, в хорошем кадиском доме. Да хоть бы и в самой преисподней, лишь бы по-человечески. Отец, я готова. Соливар разглядывает дочь, идущую по тропинке с узелком в руке. Наброшенная на голову мантилья из бурого сукна, такая же, как юбка, подчеркивает, какие у нее большие темные теплые глаза. Так же хороша, как мать в ее годы, пока не заморили роды и труды. Семнадцатый годок. Пора уж подумать о том, чтобы выйти за хорошего, основательного, достойного человека, способного о ней позаботиться. Давно пора, но мешали нужда и обстоятельства. То, что дочка в прислугах у сеньёров Пальма, позволяет семье кое-как сводить концы с концами, ибо Мохаров в своей ополченской роте получает немного мяса похлёбку сварить за да несколько монет. Это когда платят А насчёт премии за французскую канонерку, взятую у мельницы Санта-Крус, по-прежнему ничего не слыхать. Сколько ни ходил он сам и Курро Панисо, сколько ни требовал, всё до сей поры бестолку. А своя Корденос 2 недели тому назад помер в госпитале, а перед смертью мучился несказанно, и к тому же ещё ослеп, а соседи по койке крали у него табак. По крайней мере, думает себе утешение соливар, Человек был одинок, ни жены, ни детей, никого без пропитания не оставил. Порой в мохаре приходит в голову, что никого у человека и не должно быть за спиной. Кабы он был избавлен от вечного беспокойства за семью, всегда и во всём поступал бы решительней и безоглядней. Поосторожней там, когда остановишься на Вентичату. Саливар произносит это веско и значительно. Перемежай речь за тяжками. Лясы ни с кем не точи. С непокрытой головой не ходи, мантилью пониже. Слышь, что я говорю? Слышу, отец. Как в город придёшь, сразу отправляйся домой, до темноты поспей. Нигде не останавливайся, не задерживайся. Нехорошие слухи ходят. Не беспокойтесь, отец. Мухарас с преувеличенной суровостью отвечает: "Я обратно не беспокоится". Кучер человек надёжный, но ведь у него и своих забот хватает. Живность там всякая и прочее. Но еще ведь и перику бачар едет, — возражает Марипас. Вспомните. Я ведь не малоумная и не одна буду. Ишь ты, она за это время в Кадисе стала совсем взрослой, — думает Мухара. А я не заметил. Чуть ли не перечит отцу. Ладно, — ворчит он. Отец и дочь уже идут по узким городским улицам, направляясь в сторону площади Вилья. Женщины с ведрами и щетками моют тротуары перед своими подворотними и подъездами, ты не спорь, а делай, что я говорю, и никого не слушай. На главной улице между монастырем Кармен и Приходской церковью трактирщики и лавочники уже открывают двери, и к ним выстраиваются очереди за хлебом, маслом и вином. Перед типографией военно-морского ведомства слепец с пронзительным голосом предлагает экземпляры гассеты де ла Рехенсия. Возчики и погонщики Мулов — вснуют взад вперёд, разгружая свои телеги и вунылую однотонность горожан яркими пятнами там и тут вкраплены военные, местные ополченцы в круглых шляпах и куцах куртках, караульные и гвардейцы возле магистрата, солдаты регулярной армии в тесных штанах, в мундирах с разноцветными отворотами и обшлагами, в треуголках, в кожаных касках, в киверах с красными какардами. С тех пор, как появились французы, исло больше, чем когда-либо напоминает казарму. Мухара на ходу, не задерживаясь, кивает знакомым и соседям. Возле харчевни Сембрело замечает латок, где в чеду горелого масла жарятся пончики. Ты покуша что успела? Нет, отец, сестрички так плакали, что у меня кусок в горло не лез. После краткого раздумья соливар перекладывает ружьё с одного плеча на другое, суёт руку в истёртый кошелёк на поясе и, достав мидяк, покупает два пончика завороченных в промасленную бумагу, протягивает дочери «Один сейчас съешь, другой на дорогу», говорит он, не слушая ее возражений. Потом велит натянуть мантилью поглубже и за руку утягивает прочь от лотка, предварительно смерив неласковым взглядом двух кадетов инженерной школы в ярких мундирчиках и касках, отделанных по гребню медвежьим мехом. В ожидании своей очереди вояки бесстыдно пялиться на морепас. Хозяйка говорит, что мне надо будет выучиться читать и писать и считать, что я смышлёная и у меня получится. И это денег стоит. Я говорит, сама заплачу, если согласишься учиться. Есть на улице Сокраменто одна вдова и синьора, почтенная такая дама, квартира как раз над аптекой. Ну и вот за 5 дуро в месяц она учит грамоте и четырём правилам арифметики. 5 дуро Мухара, неприятно пораженный, сдвигает брови. Да это ж какие деньги! Я ведь говорю, отец, хозяйка предлагает платить за меня. И если вы разрешите, будет отпускать каждый вечер на час. Кузен Тонио тоже считает, что нельзя такую возможность упускать. Скажи своей хозяйке, чтобы ни в свое дело не мешалось, и кузену этому, чтобы поостерегся с советами лезть, потому что хороший удар Навахи в пах, этак, снизу вверх, Распорит что бедняка, что про щелы губарича при золотых часах. «Ради всего святого, отец! Да что вы такое говорите? Я же вам рассказывала, дон Тоньо — настоящий кабальеру! Хоть никогда не поймешь, когда он всерьез, когда шутит, такой забавный и милый!» Хмурым взглядом Мохара уставился в землю у себя под ногами. «Знаю, раз говорю!» Миновав площадь, отец и дочь дошли уже до проспекта, что от монастыря святого Франциска тянется вниз, Там, возле водопоя, у кузнечной мастерской, стоящей как раз между военно-морской обсерваторией и муниципальной скотобойней, забирают тех, кто едет в Кадис, почтовые кареты. В Шарабане или в Кабриолете путь занимает не более трех часов, однако это дорогое удовольствие. Марипас предстоит часов шесть-восемь трястись в медленной двуколке, которая сделает остановки, чтобы высадить или взять пассажиров вперед в Торре-Горде, в Венте-Чату и в Квартадуре. Две с половиной лиги по перешейку между морем и бухтой, причем некоторые участки простреливаются неприятельскими пушками. И одна мысль, что французы могут открыть огонь по его дочке, пробуждает в Филиппе Мохаре смертельную злобу и желание сейчас же проскользнуть по плавним к их позициям и перерезать глотку первому же лягушатнику. Порядочной девушке, чтоб жить достойно, совершенно незачем грамоте знать или счёт, замечает он, сделав ещё несколько шагов в раздумьях. Довольно с неё, если умеет иголку в руках держать, да обедs готовить. Это ещё не всё, отец. Образование? Какого тебе ещё образование? Того, чему тебя научила мать, то, что узнаешь и подхватишь у своих господ за глаза хватит, когда замуж выйдешь и заживёшь своим домом. Заливистый смех, марепас серебристый, нежен, от него веет какой-то детской свежестью. Перед мухарой сущие дитя, каким он дочь уже и не помнит. Замуж? Да ну что вы, отец, я и не думаю об этом, говорит она разом, и чуть обиженно, и горделиво, и по-детски опять же наивно. Ты кто за меня посватается? Их мужчин не поймёшь. Вот хозяйка моя, Донни Лолита, уж казалось бы, всем взяла. А вот подишь ты до сих пор всё одна. А уж она-то такая хоть изящная, а не вертихвостка. Она такая серьезная, не знаю, как сказать, настоящая сеньора. Слова дочери и ее смех бередят Соливару душу. Но потом ничего откладывать не надо, твердит он про себя, внезапно почувствовав какую-то смутную тоску, смотрит на Морипас, не зная отругать ее или поцеловать, и в результате не делает ни того, ни другого, только бросает на землю окурок, и снова перекладывает с левого плеча на правое тяжелое ружье. — Ну, давай, да и дай пончик, да пойдем. Рухелио Тиссон, опершись о парапет южной стены, неподалеку от здания королевской тюрьмы, смотрит в море. Слева от него, за Пуэрто-де-Кьера, тянется к материку, к Чеклане и Исла-де-Леону, длинная полоса-перешейка, сегодня расплывающаяся в желтоватой дымке. Справа небо ясно и воздух чист, Хотя кажется, на линию горизонта вновь наплывает тёмная полоска. В той стороне белое пространство Кадиса располагается уступами. Громада строящегося собора, сторожевые вышки над крышами, монастырь капуцинов, приземистые приплюснутые домики квартала Винге и наконец охристое пятнышко замка Сан-Себастьянс с его маяком, глубоко выдвинутым в бухту. Рыбки не угодно ли синьор комисар? Горбаля Свеженькова Рядом с Тисоном, крепостной стеной отделенные от бьющего внизу моря, стоят, как всегда, полдесятка личностей, что зарабатывает себе на жизнь удочкой и крючком, разнося улов по харчевням и постоялым дворам. Один из рыбаков, цыганистый малый из Бокета, давний осведомитель комиссара, хоть и был в числе тех, кто три года назад во время возмущения волок по улицам генерала Сулану, только что услужливо подсунулся с ведром, где ещё зевают и бьют хвостом три порядочного размера рыбины. С большим удовольствием вам её преподнесу, Дон Рухелио, и мигом домой доставлю, если скажете. С гинь карамелио. Не засти. Рыбак послушно удаляется, слегка прихрамывая, похоже, или по крайней мере наружно, он не держит зла на комиссара, по вине которого не то 7, не то 8 лет назад одна нога стала у него на полдюйма короче другой. Во всяком случае, Тисону сегодня ни до рыбы, ни до мяса, и ни до разговоров со всякой шушерой. Чуть больше часу прошло с тех пор, как он имел разговор с губернатором Вильльевисенсио и начальником полиции Гарсией Пику. А ведь как хорошо начинался день, пролистав либеральную Консисо и консервативную Сенсорхенераль, чтобы понять, чем дышат сегодня ахеицы и троянцы. Выпив в Коррео свою обычную чашечку кофе, побрившись у цирюльника на улице комедия и ни гроша по своему обыкновению не заплатив ни там, ни здесь, комиссар совершил плодотворный обход своих угодий и пастбищ. Растянув губы в самые что ни на есть лучезарные улыбки, которая, впрочем, больше пристала бы пробудившейся с позаранку акули, он посетил два-три заведения, чьим хозяевам по причине кое-каких грешков у них на совести неизвестных, И стало быть, необходимость поддерживать добрые отношения с властями придержащими помог, не встретив большого сопротивления, облегчить карманы. Очень и очень недурно получить, как вот за здорово живёшь 30 песо в одно утро сотни реалов от торговца с кабиным товаром с улицы Пилота, который просил, чтобы его прислоги вдовы-эмигрантки, не выпровившей нужные бумаги, разрешили проживать и работать и оказывать ему, как подтвердили злоязычные соседи, еще кое-какие услуги, и еще пятьсот от ювелира с улицы Новена, уличенного в злостной скупке краденого и потому поставленного перед выбором ясным и простым. Положить означенную сумму непосредственно в карман комиссару. В случае же отказа рассмотреть дальнейшую совсем уж неприятную альтернативу, то есть либо уплатить девять тысяч реалов штрафа, либо на шесть лет сесть в сиутскую каторжную тюрьму. Ну а потом нависли тучи. Хватило двадцати минут в кабинете военного губернатора Кадиса, чтобы, как говорится, скисло молоко в груди. Комиссар явился к нему вместе с Гарсией Пико доложить о деле, которое из вполне понятной осторожности ни он, ни главноуправляющий не могли доверить бумаге. Не те времена, чтобы рисковать, а чтобы ошибаться и подавно. Пока еще ничего не можем утверждать на верное объяснял Тисон, беспокойно поёрзывая в кресле перед внушительным губернаторским столом: "Впрочем, шпионаж дело доказанное, сомнений не вызывает. Но для всего другого нам нужно ещё время". Генерал-лейтенант Хуан Марии де Вильевисенсио, прямо как на молитве в храме Божьем, сведя кончики пальцев, слушал комиссара. Золотые очки свисали на шнурке, продёрнутом в петлицу мундира. Величественный Седовласся голова склонилась, так что брыло закрыли чёрный форменный галстук. Наконец он разомкнул уста. Если шпионаж доказан, сказал он суховато, надлежит передать виновного в ведение военных властей. Тисон со всей почтительностью осторожно отвечал, что дело несколько сложнее. Увлечённых или подозреваемых в шпионаже в Кадисе немало. Под ним больше одной меньшей роли не играет. Однако есть веские основания предполагать, что злоумышленник причастен также и к гибели девушек. Это уже нечто иное. Вы уверены? Комиссар замешкался с ответом едва заметно. Вероятность этого очень велика. А что мешает получить признание и по этому вопросу? Чего ждёте? Мы как раз этим и заняты. Волчьей усмешкой комиссар позволил себе обозначить сдержанное удовлетворение. Однако новейшие политические веяния накладывают на нас известные ограничения. С этими словами он полуобернулся к Горсие Пику, ожидая должно быть поддержки с его стороны. Однако усмешка его попала в пустоту. Главноуправляющий сидел с непроницаемым лицом и плотно сжатыми губами, явно не намереваясь принимать участие в разговоре. И всем видом своим показывал, что его дело сторона, причём не та, который комиссар. По виду его было ясно, у него имеются очень серьёзные сомнения в том, что политические веяния или что бы то ни было ещё, могло ограничить Тисына. Вы говорите, есть основания считать, что задержанный совершил тяжкое деяние, спросил Вильгельм Сенцио. Есть и довольно веские, отвечал комиссар но некоторые вопросы еще требуются прояснить. Губернатор устремил на него опасливый взгляд, взгляд старого пса. — Спаниэля, — подумал Тисон, и внутренне усмехнулся собственной злости. — Он признался в чем-нибудь. Комиссар снова усмехнулся своей волчьей усмешкой, на этот раз уклончиво. — Да, кое в чем, ну так, по малости. — Достаточно, чтобы передать его судье. Чувствуя на себе тревожный взгляд Гарсии Пико, Тиссон после осторожной паузы неопределенно развел руками. — Покамис, нет, ваше превосходительство. Еще бы денька два или чуть побольше. Потом он откинулся на спинку стула, ибо до сей поры сидел на самом краешке. Ему стало жарко, и он похвалил себя, что снял рейдингот перед тем, как войти. — Надеюсь, вы знаете, что делаете. — Это в ваших интересах. Провисло молчание. Ледяной холодность губернатора не помеха жарко натопленный кабинет. Можно подумать, что за долгие годы, проведённые в море, губернатор до костей промёрз на всю жизнь. В камине под огромным полотном, изображающим морское сражение, исход которого пока не ясен, бушует непомерно сильный огонь, отчего жара в кабинете стоит адова. Однако и следа испарины нет на лбу Вилььевисенсио чересчур даже вольготно сидящего в своем тяжелом, плотном мундире, богато расшитым золотом по обшлагам, откуда выглядывают бледные тонкие кисти. Часовщику бы такие в самый раз, думает Тисон. На пальце левой руки, оставленной из щегольства или с намеренным вызовом присущим людям этой породы и положения, сверкает изумруд, подаренный Наполеоном в Бресте. По кратким размышлениям полицейский отклоняет идею достать платок и утереть пот со лба. Оба собеседника могут истолковать это превратно. Во всяком случае, нам нужно что-то предложить общественному мнению. И это у нас есть разоблачённый и признавшийся шпион. Наконец-то всё можно будет развернуть в потребную нам сторону. Я знаю кое-кого из газетной братии. Губернатор слаба И прибрежительно помахал рукой. Я тоже. И лучше, чем хотелось бы. Однако представьте, что будет, если убийцей окажется не он. Новость разойдётся, а на утро опять обнаружится чей-то труп. От того, я так сказать, и не бухнул в колокол ваш превосходительство. Всё пока держится в тайне. Даже о поимке шпиона никому неизвестно. Мы ограничились тем, что просто изъяли, так сказать, этого субъекта из обращения только и всего. Вильгивесенсиу рассеян кивнул. Вискаде знал, что в должности своей ему пребывать недолго. Он один из самых вероятных претендентов в члены нового регентства. Выборы состоятся через несколько недель. Дополнено известным также имя его преемника Дон Каитану Вальдес, в настоящее время командующий эскадрой маломерных судов, что защищают бухту. Закалённый и суровый моряк, ветеран Сан-Винсенте и Трафальгара, пользуется репутацией человека прямого и жёсткого. Дай бог, чтоб всё решилось до его назначения, подумал Тисон. Когда в этом кабинете усядется Вальдес, с недомолвками, неопределённостями и полумерами надо будет проститься. Ещё надеюсь, что всё пойдёт как должно. Вдруг сказал губернатор: "Я про ход расследования". Расследование? Допроса? что не будет допущено эксцессов и кхм, ненужного насилия. Главный управляющий наконец щёлкнул нужным развернуть уста, с подлинным или наигранным возмущением он произнёс: "Ну это само собой разумеется, сеньор губернатор, иначе просто немыслимо". Вильгельм Сенсио не обратил на этот возглас особого внимания, он глядел прямо в глаза Тисину. В определённом смысле хорошо бы было комиссар чтобы вы сами довели до знания до логического конца. Военная юстиция строже придерживается буквы закона и не столь живо откликается на требования момента. Но можно ли было пропустить такое? жалобно спросил Тисон самого себя. Язык мой враг мой, будь ты проклят. Оба собеседника взглянули на него осуждающе. Оба прекрасно поняли злую насмешку. Новые законы Помолчав минутку, продолжал губернатор: "Обязывают строго регламентировать срок заключения под стражей и смягчают методы дознания. Всё это чёрным по белому записано в Конституции нашего государства. Однако дело этого задержанного не будет предано огласке, пока вы, господа, не представите мне официальный доклад". Множественное число ужасно не понравилось Горсе и Пику. Краем глаза Тиссон увидел, как тот беспокойно заюрзал в кресле. «Во всяком случае», — продолжал губернатор, — «ему никто ничего не сообщал об этом деле. Официальным путем, разумеется. Тем более нет оснований трубить о нем на всех углах, ибо огласка поставит их всех в трудное положение, отрежет пути к отступлению». «Насчет этого можете быть спокойны, ваше превосходительство», — поспешил заверить его Гарсье, — «формально арест еще не произведен».